Знакомство с семьей Наряд был куплен накануне отъезда, в пятницу. А в субботу Лиза проснулась рано и собрала в дорогу небольшую сумку с самыми необходимыми вещами, на всякий случай прихватила зубную щетку. Она долго стояла у зеркала, сушила волосы, красила глаза и подгоняла с помощью булавок свой наряд по фигуре. Вихан должен был подъехать на такси. Когда он позвонил, она еще раз взглянула в зеркало, сняла интарные серьги и вдела в уши бирюзовые. Последний штрих неяркой помадой и в путь навстречу судьбе, или, вернее сказать, в рекогносцировку. Вихан вышел из машины и ждал ее около отеля. Когда привратник Рао открыл ей дверь, Лиза помахала своему возлюбленному рукой, но он замешкался, не узнав ее сразу. Потом словно остолбенел. К удивлению его не было предела. Лиза даже испугалась, не переборщила ли она. Она шла, ровно держа спину и ступая небольшими шагами. На ней была надета синяя сари из шелкового муслина, кофта чоли была сшита из бледно-розового цветастого шифона Рисунок топа в миниатюре повторялся на бордюре сари, а конец полотна из прозрачного шифона, который здесь называют паллу, элегантно прикрывал только что уложенные волосы. Вихан потерял дар речи, усаживая Лизу в такси. Он первый раз видел ее в сари, и белокурая индианка ему очень нравилась. Лиза загадочно улыбалась. «Что там будет дальше, неясно. Но, по крайней мере, в данный момент она победила. Они прилетели в нее дели в одиннадцатом часу. У выхода их встречал старый слуга Кумар. Не прошло и часа, как они уже въезжали в Гургаон по автомагистрали вместе с огромным количеством транспорта, который ехал не по полосам, а в притирку, все в одной куче, и шикарные автомобили, и трехколесные тук-туки. Современный город с небоскребами, интенсивным, плохо организованным движением и грязными улицами промелькнул в окне автомобиля, и машина свернула с автострады на узкую дорогу. Сначала показались лачуги, а потом за заборами появились коттеджи. Наконец, старенькая «Тойота» въехала в ворота одного из домов и остановилась. Лиза, аккуратно придерживая Сари, вышла из машины. Здесь за высоким забором был просто рай. К дому вела аллея, обсаженная тамариндами, палисадник изобиловал цветущими растениями и кустарниками, а в центре лужайки красовалось дерево, усыпанное ярко-красными цветами. В руке Лиза несла пакет с подарками. Это был цветной альбом с видами Санкт-Петербурга и деревянные ложки с хохламской росписью. На веранде дома появилась высокая статная женщина с полуседыми волосами, уложенными сзади в пучок и сандаловой тилокой на лбу. Мать Вихана. Одета она была в довольно скромное светло-коричневое сари с голубым бордюром, в ушах серьги, небольшие в виде кольца, усыпанного камешками. «Наверное, бриллианты», — подумала Лиза. На момент возникла неловкость. Но женщина на веранде добродушно улыбнулась, и Лиза вздохнула с облегчением. Она обнажила голову и перекинула через плечо свободный конец полотна Сари. Они вошли в дом, где был уже накрыт стол. Рядом суетилась служанка. Присутствие хозяина в доме не ощущалось. Очевидно, на лице у Лизы появилась растерянность, потому что Вихан шепнул ей на ухо. Отца сегодня неожиданно вызвали на работу. То, что ее здесь не примут с распростертыми объятиями, было ясно изначально, но она старалась не показывать своего разочарования, наоборот, она улыбалась. Мать Вихана была с ней вежлива, в разговорах проскальзывало любопытство. Конечно, она похвалила Сари. А потом спросила, нравится ли Лизе Индия, и Лиза ответила как положено. «Страна очень красивая» и люди сохранили свои традиции и духовность. На завтрак были поданы рисовые лепешки, обжаренные пончики и острый суп с овощами, приготовленный на кокосовом молоке. Специально для Лизы поджарили яичницу. «У вас большая семья?» — спросила хозяйка дома. Лизе вопрос показался двусмысленным и, может быть, с намеком на ее бывшее замужество. Что она может сказать? одна во всем мире после смерти отца, хотя есть мать, энергичная женщина, косметолог, которая очень любит давать советы. «В Индии у нас обычная Extended Family», продолжала мать Вихана и пояснила. «Семья, объединяющая несколько поколений и всех родственников». Как будто Лиза этого не знала. Только не похоже, чтобы эта женщина варилась в одном котле со своей родней. «Мы тоже помогаем родственникам и ухаживаем за стариками», непринужденно ответила Лиза. «Только у нас считается, что семья большая, если много детей». Завтрак близился к концу. За чаем с десертами Лиза успела рассказать, что окончила Санкт-Петербургский государственный университет, что работала в международных проектах и, конечно, намекнула, что зарабатывает неплохо. Допивая чай, все замолчали и в атмосфере повисло ожидание. А что дальше? Тогда включился Вихан. «Я покажу гостья наш сад», — сказал он, «а потом мы отправимся в Агру». Конечно, в Агру. Он с самого начала не был уверен, что они проведут в этом доме больше, чем несколько часов. Лиза встала из-за стола сразу после матери Вихана и оглядела себя в большое старинное зеркало, висящее на стене. Саре оказалась довольно удобной одеждой, в ее фигуре появилась статность и глядела она с достоинством, временами скромно опуская глаза, но не склоняя головы. Ей хотелось побыть здесь дольше и посмотреть комнату Вихана, но аудиенция закончилась и хозяйка дома поднялась по деревянной лестнице с резными перилами на второй этаж. Лиза даже не успела вручить подарки. После обеда они улетели в Агру, где поселились в туристической гостинице и провели следующий день вместе. Поездка в Агру была прекрасной, как и сама история любви великого падишаха Акбара и его красавицы-жены, для упокоения которой он и построил таджмахал. Тут, между прочим, считается, что с Акбара, позволившего свободное вероисповедание всех религий, и началась индийская демократия. Но вернувшись в отель в воскресенье вечером, Лиза загрустила. То ли обида, то ли злость подкатывала к горлу, сдавливала грудь и вызывала щемящее чувство жалости к себе. Вихан, хотя иногда и мечтал о том, какие красивые у них с Лизой могут быть дети, не спешил ни прояснить, ни изменить создавшуюся ситуацию. И она с раздражением думала о том, что человек, который на службе привык принимать молниеносные решения в самых сложных ситуациях, так нерешителен, полагается на эту реку, которая приведет к морю. О чем он думает? Но при всей своей деликатности Вихан не позволял Лизе заглядывать в свои мысли, которые наверняка витали в трансцендентном пространстве, в представлениях о карме и сансаре, стремясь найти баланс между нравственными основами индийских религий и свободой воли, между Азией и Европой. И что удивительно, ни отец, ни мать явно не настаивали на том, чтобы он бросил Лизу, Видимо, его всегда сопровождали какие-то женщины. А может, посланником семьи был Сагми, который упорно пытался разлучить Лизу с Виханом?